Глава вторая. «Который час?» — донесся из открытой двери голос Нира Вульфа. Взглянув на часы, лежащие на стеклянной полочке, я вышел из ванной, придерживая рукав рубашки, чтобы не запачкать его еще не высохшим йодом. «Три шесть. Надеюсь, пиво вас немного подбодрит. А то, как видно, радость жизни вас угасает, если вы даже не можете позволить себе достать часы из собственного кармана». — Какая там радость жизни, — простонал он, — когда наша машина разбита в дребезги, а мои орхидеи в ней задыхаются. — Они не задыхаются. Я не до конца поднял стекла. Я посмотрел, высохли льет и опустил рукав. — А действительно, почему бы вам не радоваться жизни? Капот-то в смятку, а мы целы. Бык до нас не добрался. Мы познакомились с честными людьми, которые приютили нас, дали прекрасную комнату с ванной, угостили холодным пивом, а меня персонально йодом. Если вы же считаете, что я все-таки мог убедить ребят из Кроуфилдского гаража приехать за нами в самый разгар ярмарки, то попробуйте поговорить с ними сами. Они вас сочтут за сумасшедшего. Вот-вот вернется мистер Прат и отвезет нас в Кроуфилд вместе с багажом и цветами. Я звонил в отель, и мне обещали продержать наш номер до 10 часов вечера. Больше вы ожидать нельзя. Там сейчас целая толпа народа из-за места в гостинице готовы вцепиться друг в другу в глотке. Застегнув рукав, я протянулся за пиджаком. «Как пиво?» «Пиво хорошее». Вульф нахмурился и пробормотал. «Толпы народа!» Он осмотрелся по сторонам. «Какая приятная комната! Просторная, светлая. Пожалуй, нужно сделать такие окна в моей комнате у нас дома». «Когда, ты говорил, пришлют за нашей машиной?» «Завтра днем», — терпеливо повторил я. «Завтра так завтра», — вздохнул он. «Раньше мне казалось, что я не люблю новые дома». «Но здесь очень приятно. Конечно, это заслуга архитектора. Знаешь, откуда взялись деньги на постройку дома?» «Мисс Пратт мне все рассказала. Ее дядя владелец нескольких сотен небольших ресторанчиков в Нью-Йорке. Он их называет протериями. Видел их когда-нибудь?» «Естественно», — я задрал штанину, разглядывая ушибленное колено. «Иногда я в них даже обедаю». «Да? И как там еда?» Я пожал плечами. В дверь постучали, и вошел какой-то тип с грязным лицом, в испачканных брюках и белоснежной крахмаленной куртке. Он пробормотал, что приехал мистер Прат, и мы можем спуститься к нему, когда пожелаем. Вульф сказал, что мы скоро явимся, и тип ушел. Видимо, мистер Прат вдовец, заметил я. Нет, ответил Вульф, сделав попытку подняться. Он никогда не был женат. Так сказала мистер Прат. Ты не думаешь причесаться? Нам пришлось пройти через весь дом, чтобы разыскать хозяев. Сперва мы попали в столовую, оттуда в гостиную, потом еще в одну комнату с роялем. И, наконец, наткнулись на них на террасе, укрытой от солнца навесом. Обе девушки сидели в дальнем углу с каким-то молодым человеком, подтягивая коктейли. Ближе к нам, за столом, двое мужчин оживленно разговаривали, тыча пальцами в какие-то бумаги. Один из них, молодой и прилизанный, походил на маклера. У другого, довольно пожилого, были темные сидящие волосы, узкий лоб и квадратная челюсть. Подойдя к ним, Вульф остановился. Пожилой мужчина нахмурился и сказал «А, это вы?» «Мистер Пратт», – Вульф слегка поклонился, – «Я, Мира Вульф». Молодой человек встал. Пожилой по-прежнему хмурился. «Знаю, племянница мне говорила».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 Они на все могут пойти. Меня уже замучили до смерти. Сегодня я ездил с племянником в Кроуфилд на ярмарку, и меня буквально выкурили оттуда. Пришлось уехать, чтобы от них избавиться. Я спрашиваю вас. Вы пошли через пастбище, потому что знали, что бык там». А помните, сэр», — вознегоменовал Вульф. «Вы приехали сюда из-за быка?» «Нет, я приехал выставлять свои орхидеи на ярмарке». «Значит, вы выбрали мое пастбище случайно?» «Мы его не выбирали. Все дело исключительно в геометрии». «Через пастбище кратчайший путь к дому. Так нам казалось», – горестно добавил Вульф. Рад кивнул. Он посмотрел на часы, встал и повернулся к молодому человеку, сделавшему. складывавшему бумаги в портфель. «Ладно, Пейви, поезжай шестичасовым поездом. Передай Джеймсону, чтобы они ни в коем случае не спускали цену ниже 28 долларов. С прошлого года аппетит у людей не ухудшился. Только запомню, никаких пирогов». Он еще говорил что-то о ценах на блюдо, о каких-то новых контрактах в Бруклине, а напоследок крикнул уже в доконку причем следует закупать салат. Затем наш хозяин друг спросил Вульфа, не хочет ли тот выпить чего-нибудь крепкого? Вульф ответит, ответил, что он предпочитает пиво, но мистер Гудвин, без сомнения, не откажется от чего-нибудь покрепче. Рад, что было мочи заорал. Берт! На его крик откуда-то вынырнул грязнолицей и, приказ... и принял заказы. Когда мы расселись, трио из угла террасы присоединилось к нам со своими бокалами.